Глава двадцать седьмая Мы вышли в комнате с камином, и я повернулась к мужчине. «Эл, присядь, пожалуйста», — произнесла я самым серьёзным тоном, устраиваясь перед камином. Кузен плюхнулся в кресло, закинув руки на подлокотники, и удивлённо переспросил. «Эл?» «Да». Я улыбнулась. «Это я так сокращаю. Ты против?» «Нет, конечно. мило всё-таки что случилось?» Он улыбнулся в ответ. «Эл, ты был на выступлениях в Я подалась чуть вперёд, закусив губу. «Да». Он как-то странно посмотрел. «Был и собирался тебя туда пригласить, а что?» «Кстати, завтра, — говорят, — у неё последнее выступление в столице, и она едет по Империи. Правда, мы так и не смогли узнать, кто это». «Что? Будут ещё выступления?» Я удивлённо вскочила с места. «Откуда такая информация? И что значит «вы не смогли узнать»?» «Вы её в чём-то подозреваете?» «У нас есть человек рядом с Саросом. Вроде у неё какой-то хитрый контракт. Практически кабальный. А подозревать?» мило мы всех подозреваем. Работа у нас такая». «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Что же он там ещё намутил?» «Что мы пропустили?» «Я, кажется, забыла, что сейчас разговариваю с Эллором и заметалась по комнате». мило Громкий окрик кузена прервал мои метания по комнате. Я резко остановилась и повернулась к мужчине, у которого брови поползли на лоб по мере осознания. А потом дом сотряс рык. «Мила, какого демона? Только не говори, что это ты!» Я удрученно ответила и плюхнулась в свое кресло, уронив лицо в ладони и прошипев. «Хитрозадый гад!» «Мила, уже тише и спокойнее, но укоризненно. Это невозможно!» Там маг такой силы, что тебе и не снилось. Тем более у тебя нет даже возможностей». В этот момент прекрасная темноволосая девушка в травяной юбке появилась из-за спинки моего кресла и, покачивая бедрами в такт на певной мелодии, двинулась к кузену. Его лицо вытянулось, а девушка подошла ближе и, наклонившись к нему близко, вдруг моим голосом произнесла «Эл, мне нужна твоя помощь. ТорХаэр, всё так же, открыв рот, переводил взгляд с меня на девушку, которая, откинув пряди волос за спину, вдруг взорвалась миллионом мелких золотистых пылинок, что осели на его брюках в виде толстой пачки бумаги. «Это мой контракт. Поверь, мы проверили всё, но что-то упустили или там есть то, о чём мы не знаем. То, что делает Ароса уверенным в том, что я поеду в тур. По этому контракту завтра у меня последнее выступление». «Завтра он уже окажется в тюрьме, мила!» — серьезно произнес кузен. «Никакие контракты не будут тебя волновать!» «Нет, нельзя. Тогда я все равно буду ему должна. Но завтра я хочу закончить это и больше не возвращаться!» «Ты не права, девочка. Его давно пора посадить!» Кузен покачал головой, словно стряхивая мои возражения. «В это я не полезу. Это не мои дела. Мне надо закрыть контракт. А после этого хоть трава не расти!» «Делайте, что хотите, решайте, ищите, допрашивайте и сажайте». «Ну, хорошо. Давай посмотрим. Ты не против, если я позову Эрика?» Тяжело вздохнув, Эллор прикоснулся к верхним страницам, аккуратно сдвигая их пальцами. «Хотелось бы, чтобы это осталось только между нами, эл А как давно ты его знаешь?» Я внимательно следила за его руками. «Кого? Эрика?» Мужчина уже погрузился в чтение первой страницы. «Лет десять. Он тогда совсем всем мальчишкой к нам попал». «Хм. «Мила, ты уверена, что это точная копия контракта?» «Да, это то, что запечатлел мой мозг. Только если на нём была ещё какая-то магзащита К сожалению, я не имею оригинала. Ты его сжёг вместе с моими вещами». «Стоп! То есть он был у тебя в комнате?» элла оторвался от изучения бумаг и поднял на меня взгляд. «Ну да. Там ещё была пара конспектов, кстати». Обиженно вытянув губы, протянула я. «Идем». Он поднялся и подал мне руку. При этом на лице кузена была совершенно мальчишеская озорная ухмылка. «Куда?» Я ухватилась за предложенную ладонь с каким-то предвкушением. «К тебе в комнату. Попробуем кое-что». Эл подмигнул мне, выстраивая портал. Быстро поднялась. Тор одним виртуозным движением затянул меня в переход и вывел прямо в пустой коридор перед дверью в мою комнату. Взмахнув рукой и задумавшись на секунду, Эл ответил на незаданный мной вопрос. Снял маячок. Потом он спокойно открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. Закрыл дверь. «Так, давай-ка посмотрим». Эллор приподнял обе руки, волосы взметнулись, повинуясь легкому дуновению силы, а глаза заволокло пеленой. Мельчайшие частички пепла по всей комнате зашевелились, а я испугалась, так как это было похоже на появление мастера. Судорожно вцепилась в мужскую рубашку, сделав шаг ближе. «Успокойся сейчас. Потерпи». Он напрягся. Я почувствовала это скорее, чем увидела. Внимательно взглянула в его лицо и заметила капли пота на висках. «Эл, может, ну его?» «Нет, ещё немного, потерпи». Спокойным и уверенным голосом ответил кузен. И тут в центре комнаты взметнулся столб песчинок. Небольшая вспышка озарила всё голубоватым светом, и бам! На пол! Вместо него упала стопка листов, три книги и пара тетрадок, ещё несколько фантиков от сладостей и даже прошлогодняя записка Марка с угрозой «Сгноить меня, если не сдам зачёт». Она упала последней, потому и попала сразу в руки кузену. «Ты уверена, что хочешь с ним куда-либо ехать?» — спросил мужчина, подняв и прочитав записку. Потом он скомкал её и кинул в дальний угол комнаты. Бумажный комок до пола, однако, не долетел. Вспыхнул и осел новой порции пепла. «Пироман!» — недовольно буркнула я, подбирая с пола все остальные листы. «Всё? Идём обратно?» Тор был доволен. «Ага, секунду. Вот теперь всё». Я подобрала последний лист, поднялась, проверила, что Эллор забрал книги и тетради и кивнула. Потом оглянулась на комнату и задала давно мучивший меня вопрос. «Эллор!» «А почему вы комнату не очистите? Зачем держать её в таком виде?» Мужчина удивлённо замер, потом развернулся и оглядел помещение. Снова повернулся ко мне, пожал плечами. В это время окно распахнулось, и всё, что было в комнате, сворачиваясь в воронку, вылетело в распахнутые створки. Створки захлопнулись. Всё, чисто. «Ты издеваешься?» Я улыбнулась. «Идём!» Он хохотнул и утащил меня в портал. Спустя почти два часа и полбутылки крепкой кертовой настойки кузен, улыбнувшись, вынес вердикт. «Кровь мило. «Что?» — я встрепенулась, разлепляя глаза. «Оказывается, я даже заснуть успела». «Ты нашел?» «Да, это кровь». Умный хорек. Торжествующие нотки в его голосе заставили меня окончательно проснуться. «Объясни!» — зевнув, я села ровнее. «Договор надо кровью подписать». «Не знаю, все ли экземпляры, но твой должен подписать Арос, кровью, своей». «И всё?» «Я боялась поверить в своё счастье. Неужели всё будет так просто?» «Ну, конечно, по сравнению с продажей меня в вечное рабство или ещё чего-то столь же ужасного». «И всё», — кивнул л. «Но где это написано? Как ты узнал?» Я придвинулась ближе, желая как можно точнее всё разузнать. «Прямо поперёк каждой страницы». Только так, что ты не видишь. Надо зрение настроить. Очень старый способ составления документов. Потому так долго и искал. Просто им уже пару сотен лет никто не пользуется. Эллур. Я повернулась к нему, оторвав взгляд от белых исписанных страниц. А там указано, какая кабала на мне, ну, при несоблюдении. Ты полностью переходишь, в секунду. Вот же ублюдок. Ты полностью ему достаешься. Погоди, тут тоже кое-что есть. «Сволочь! Хрен ты мило приблизишься к нему и к напарнику своему! Уроды! Одно слово тёмное!» Я устало потёрла лицо и прошептала. «Что там ещё? Удиви меня!» «По этому договору?» «Выкусит!» — зашипел кузен, читая невидимые мне строки. «Эл, что там?» Я занервничала ещё больше. «Неважно, убью гада!» «Не надо!» — устало произнесла я. «Надо!» Рыкнул в ответ Тор, ударив кулаком по подлокотнику своего кресла. «Элор, дай нам самим попробовать, а если не выгорит, тогда уже вы...» Попыталась я воззвать к его благоразумию и желая потушить пожар злости и ярости, разгорающийся в его глазах. Мило, ты вообще понимаешь, что это не шутки? Это не добрый дядя с милой улыбкой и усиками. Это человек, стоящий на самой верхушке преступного мира. Человек, а точнее не человек...» который таких девочек, как ты, пачками глотает, не пережевывая. Я все понимаю. Дай нам шанс, пожалуйста. К тому же он дядя Марка. Я не думаю, что там все так страшно. Да и теперь я знаю, в чем соль, и он подпишет контракт. Кстати, мило тут контракт на пять сторон. Эл приподнял брови, явно поощряя меня быть полностью откровенной. Да, еще Марк, Сиор и Тирос. Я думаю, у них такие же условия. Не знаю, какая кабала, но условия на всех подобных контрактах одинаковые. Подпись кровью. Спасибо, лор Я пожала его руку. Спасибо за помощь. Не за что. Неужели ты решишь, что я тебя брошу или откажусь помогать? Нет, конечно, но это не лишает меня возможности быть благодарной. Он улыбнулся, потянулся и потрепал меня по макушке. Из его взгляда практически ушла тоска и осталась нежность. Мне это очень нравилось. «Почему, не знаю, но факт. Кстати, приходи завтра, обязательно». «Приду». Он кивнул и поднялся. «Всё, спать. Мне ещё с утра в департамент».